Глава восьмая Вот и отлично. Луциана, будьте любезны, оформите все бумаги на этих двух студентов. Повернулся магистр от Джони к тому типу в черной мантии, который не хотел нас пускать. Зачислите их на факультет стихий. Напоминаю, Рувиту на кафедру огня молодого человека на кафедру воды. И пусть их отведут в выделенные им комнаты». «Ваши бумаги!» – буркнул ошалевший маг и присел за стол. Я забрала у Марку свою сумку, вынула папку и, хлюпая сапогами, полными воды после внезапного купания, прошла к столу. «Элиса Суарес, младшая дочь барона Суареса», – протянула я свои документы. «Рувита, вы бы высушились!» С неодобрением глянул на меня Руф Луциано. «Я не умею», — шмыгнула я носом. «Рувита Суарес, позвольте, я вам помогу». С доброй улыбкой обратилась ко мне одна из магичек. «Ваша проблема решается одним пассом». И правда, она шевельнула пальцами, от моей одежды и волос повалил густой пар, и я мгновенно стала сухой. «Какое облегчение!» Я горячо поблагодарила магистра. «Интересно, какой предмет она будет нам преподавать?» «Пока меня сушили, Марко тоже отдал свои бумаги и его оформили». Между тем, сидевшие за столом преподаватели переговаривались. «Ужасная неделя!» «И не говорите, Рува!» С хрустом потянулся один из магов. «Такого набора, как в этом году, на моей памяти еще ни разу не было!» «Но согласитесь, друзья мои», – устало произнесла магичка, которая помогла мне высохнуть. «В большинстве своем все ребята очень талантливы. Если бы не приказ его величества, они никогда не смогли бы поступить сюда и оплатить свое обучение. А так ряды магов пополнятся свежими силами. Взять хотя бы вот этих двоих». «О да», – покивал ее собеседник, – «весьма показательно». «Но нам с вами, коллеги, предстоят непростые годы, студентов больше, чем обычно, почти в два раза. Держитесь, магистры!» «Мне на мгновение даже стало их жалко. Я хорошо помню, как мучились наши с наемные учителя и гувернантки, и хотя мы с сестрой занимались прилежно, но характер и непоседливость, крови мы попортили этим достойным людям немало». А тут нас таких шкадливых и неуправляемых будет целая академия. К тому же многие из свежепоступивших окажутся из простого сословия. Им непривычно все то, что аристократы впитывают с рождения. Так что, в общем, будет весело. Но вот и все. Отвлек меня от раздумий Руфлуциано, встав из-за стола. «Пойдемте, я покажу, где вы будете жить и расскажу все по дороге». Я послушно посеменила за ним, сапнув за руку приторможенного Марка. Что это с ним такое интересно? Помнится, при нашей первой встрече он был язвителен и бодр. А тут словно мешком по голове его огрели. Даже не попытался отстоять наше право на поступление. И сейчас бледный какой-то и вялый. «Значит так, адепты», — говорил Руф, быстро шагая из приемного зала. «Студенческое общежитие в левом крыле» на втором и третьем – девушки, на четвертом и пятом – юноши. На первом этаже этого крыла – подсобные помещения, костелян, кладовки, склады и так далее. Там же обитает прислуга, которая следит за общим порядком в академии. Все просьбы и жалобы – к ним. Преподаватели, а также руководство и администрация проживают в правом крыле. Кто на каком этаже и что там еще есть, вас не касается. Вам в той части делать нечего. Там же в гостевых покоях останавливаются проверяющие, когда приезжают с инспекцией, и почетные гости. Далее. Почти вся административная часть нашего учебного заведения, а также столовая, находятся здесь, на первом этаже. Библиотека, учебные залы, аудитории, лаборатории и прочее также здесь, в главной части – «Со второго по пятый уровень». «Некоторые из лабораторий для опасных опытов в подвалах». «Все понятно». «Да, Руф, Луциано, ответила я за нас двоих. «Занимаемся и едим здесь, в главной части. Магистры и администрация живут в правом крыле, туда не ходить. А наши однокурсники и остальные студенты живут в левом крыле, там же прислуга академии». «Да, библиотека на втором этаже» завтра получите там учебники а где находится аспирантское общежитие вы не сказали руф луциано оно в правом или в левом крыле вообще в правом на пятом этаже все же аспиранты это уже отучившиеся взрослые люди но в вашем конкретном случае покои находятся в главном корпусе на чердаке как на чердаке сбилась я с шага ну почему Там селят аспирантов с… М, особенным, опасным для окружающих даром. Или тех, кто пишет работу по какой-либо экспериментальной теме. Как показал опыт, это весьма предусмотрительно. Иногда случаются неприятности. А главная часть академии зачарована от разрушений. К тому же ближе до лабораторий. И что же случилось с теми покоями, в которых мы будем жить? Вяло спросил Марко. Я покосилась на него и с неодобрением отметила нездоровый цвет лица и общее болезненное состояние. Что-то моя добыча плоховато выглядит. Перенапрягся, что ли, когда на меня водопад выливал? Жившие там аспиранты писали магистерскую работу по призыву потусторонних сущностей и открытию сверхточных порталов. Но о, протянула я «Ремонт мы там еще не делали, но вам выдадут все необходимые материалы. За два оставшихся дня до начала занятий вы успеете все закончить и обжиться». За то время, пока нам рассказывали о перспективах, мы успели преодолеть пять этажей главной части Академии, поднялись на чердак и остановились у обуглившейся двери. «Вот, собственно, ваше место проживания на ближайшие пять лет», распахнул Маг дверь, которая жалобно скрипнула и тут же повисла на одной петле. «Двери и окна заменим, это несложно. Не понимаю, отчего этого до сих пор не сделали». «Однако...» — отодвинул меня в сторону Марко и вошел первым. Я прошмыгнула следом и принялась с ужасом осматриваться. Несколько месяцев назад здесь явно бушевал пожар, а перед этим кто-то переломал всю мебель и выбил окно. Вправо и влево из помещения некогда бывшего гостиной вели проходы в две смежные с ним комнаты. Я тут же сунула нос в каждую из них, пока блондинчик выглядывал из выбитого окна во двор академии. «Девочки направо, мальчики налево», — озвучила я свой выбор спальни. «Руф Луциано, а сегодня нам на чем спать? Там ведь мебель совсем не уцелела». И когда выдадут другую, нам же нужны будут кровати, письменные столы, шкафы и все остальное. К кому нам обращаться?» Маг потер подбородок, тоже заглянул в ове спаленки, оценил разруху. «Обратитесь к Рову Дорсу. Это Костелян Академии. Он вам все расскажет и отправит куда надо. Сегодня переночуете как-нибудь по-походному. Вам ведь не привыкать, Рувита или снимите комнату в городе, а завтра начнете приводить свои покои в порядок». Не находя слов, я хлопала ресницами. По походному мне опять спать на своем платье? Ну, я пошел. Я и так проявил неслыханную любезность и лично сопроводил вас сюда. Вообще-то я секретарь ректора, и растолковывать все новеньким не входит в мои обязанности. «Спасибо, руф Луциано, правильно поняла я намек. «Мы вам весьма признательны за помощь. А не подскажете еще, где именно можно найти Рува Дорса? Мы сейчас же к нему обратимся. И, простите, но нам уже полагается ужин. Мы сегодня...» Я замялась. «Да, полагается. Столовая, как я уже говорил, здесь, на первом этаже. Костелян в левом крыле, также на первом этаже. На его комнате табличка. Найдете». Приостановился на пороге маг. «Благодарю, Руф!» — похлопала я ресничками, улыбаясь с признательностью. «Ваша помощь неоценима!» И последний вопрос. «А где найти лекаря?» «Меня лошадь сбросила, испугавшись свинохряка, то есть кабариуса. Мне бы свести ушибы». «Прямо перед входом в правое крыло кабинет целителя. Он сам решит, что с вами делать и отправлять ли в лазарет. Все, дальше сами. Некогда мне с вами возиться». Помощник ректора ушел, а мы с Марко остались. Он все это время сидел на подоконнике выбитого окна и молчал, лишь слушал. «Ну?» – вопросила я, повернувшись к нему и уперев руки в боки. «Чего молчим? Почему я одна требовала, чтобы нас зачислили в академию? А ты словно воды в рот набрал. Ты что, учиться не хочешь?» «Хочу». «Это все?» – возмутилась я. «Как в лесу со мной ругаться, так ты ужасно боевой был. Пугал бедную девушку, припирался со мной. А как дело дошло до того, чтобы добиваться причитающегося тебе по праву и по приказу короля, так сразу в кусты? Все сама. Ну вот все я сама должна делать. Я зря тебя похитила, что ли?» Маркос давленно хмыкнул, но опять промолчал. «Так, поняла я, что сильная половина человечества — это я». «Сейчас же веди меня к лекарю! Я хрупкая, нежная, ранимая! Меня нужно холить или лелеять!» Блондин с явным трудом поднялся с подоконника, чуть покачнулся, но все же пошел ко мне. «И не говори мне, что ты устал!» — встревоженно наблюдая за ним, заявила я. «Лечиться, а потом ужинать!» «А что потом, рыжая?» — как-то без огонька поинтересовался он, Проходя мимо меня и останавливаясь на пороге нашей общей гостиной. Как что? Требовать мебель, постели, краску и все остальное для ремонта. Ты видел стены, они же все закоптились, а потолок. Так разгромить три комнаты, это постараться надо. Да даже от меня вреда меньше, чем от этих аспирантов, что тут жили до нас. Бедный костелян! Бледно улыбнулся парень и снова пошатнулся: Эй, ты чего? Подскочила я к нему. «Тебе плохо?» «Мне плохо с той секунды, как я услышал вопль бешеной девицы, летящей через площадь в корыте. «Идем, рыжая, к лекарю!» «Ты меня пугаешь!» Смерила я его подозрительным взглядом. «Где горящие глаза? Где задор? Где слова о том, что я тебя бешу? Неужто уже привык? Да быть такого не может!» К «Тебе невозможно привыкнуть, рыжая!» И ты меня все так же бесишь. Но давай мы поговорим об этом позднее. А сначала к лекарю. Я подхватила его за локоть, поскольку вид у парня был такой, словно он сейчас грохнется в обморок. Но ему не полагается. Девушка я, так что это только мне можно лишаться чувств. «Идем», — скомандовала я, крепко поддерживая его. «Надо показать тебя лекарю. Раз уж ты моя добыча, придется о тебе позаботиться». Пока мы медленно спускались, нам стали попадаться другие студенты. Судя по виду, все они, как и мы, были первокурсниками. Похоже, более старшие курсы прибудут непосредственно к первому дню занятий. А пока здесь лишь те, кто тоже поступил, пользуясь неделей, выделенной его величеством. Я болтала, отвлекая Марко, вертела головой и комментировала все, что вижу. Интерьер, картины на стенах, большие декоративные растения в катках, старинные доспехи в нишах, ковры на полах, витражи в окнах. Наконец, мы доковыляли до двери, на которой висела табличка «Целитель». «Здравствуйте!» — стукнув для приличия, я распахнула дверь и заглянула. «К вам, пациенты, можно?» «Проходите!» донесся голос из смежной комнаты и к нам вышел пожилой сухощавый маг в светло зеленой мантии новенькие что случилось вот выдвинула я вперед молчаливого марко сначала его вылечите а потом меня пожалуйста и что же с вами случилось молодые люди тут же вгляделся в бледного парня лекарь я с лошади упала ушиблась сильно «А что с ним, не знаю, но точно что-то не то. Начинайте с него, я подожду». Мак кивнул мне, и я, проковыляв в комнату с наслаждением, упала на стул. «Боги, как же я устала!» Мою добычу тем временем усадили на кушетку, велели снять рубашку и лечь на спину. Марку сначала глянул на меня, помедлив. Я демонстративно отвернулась к окну, делая вид, что мне неинтересно. Но тут же скосила глаза, чтобы взглянуть, что там случилось. Ого! Весь живот, лежащего на кушетке Марко, был сплошным кровоподтеком. Да как он терпел столько часов. Это откуда такой ушиб? Ну, что тут у нас? Это вы где так умудрились, молодой человек? внимательно рассматривал его лекарь. Тоже с лошади упал. Подпруга лопнула а глупое животное так испугалось Кабариуса, что совсем ополоумело. Я не успел откатиться». «То есть вы попали под копыта лошади?» — кивнул маг и, подойдя вплотную, коснулся кончиками пальцев пострадавшей части тела Марко. «У меня, кажется, ребра сломаны», — сдавленно произнес блондинчик. «Не кажется, а точно, сломаны. Еще внутреннее кровоизлияние, но это мы быстро поправим», «Поэтому не рассчитывайте, голубчик, что вам удастся отлежаться в лазарете». «Да я и не...» — попытался вякнуть Марку и тут же глухо застонал. «Ну вот и все. Ребра я вам срастил. А сейчас потерпите, я наложу они менее. Ну и уберем все те проблемы, что ваши сломанные ребра успели наделать». «Ой!» Я даже ладошкой рот прикрыла и вытаращилась на свою добычу, забыв, что нужно смотреть в другую сторону. Бедненький! А я на него ругалась и таскала за собой по лестницам. А он терпел все это время и даже не пожаловался ни разу. Какой сильный! Я бы орала, визжала и вообще без чувств давно лежала. А он молчал и ходил за мной хвостом. Вот умею я все-таки людей выбирать. Не абы кого утащила из легариса а настоящего воина. Ну какая же я молодец! И таз, то есть щит, такой крепкий украла, и партнера по путешествиям, то есть бедовым приключениям, правильного уволокла. Ай да я! Все, голубчик, с вами я закончил. Посидите немного на том стуле, а я смотрю вашу спутницу. Прошу вас, Рувита! Поманил меня лекарь. Да, я вскочила и тут же скривилась от боли. «Только можно Марко меня за дверью подождет? Я же не могу при нем». «Да, да, что же это я?» Хлопнул себя пол бумаг. «Устал. Сегодня такой долгий день. И, юноша, подождите вашу подругу за дверью. Мы быстро управимся». Марко осторожно поднялся с кушетки, постоял, прислушиваясь к ощущениям, после чего подхватил свою рубашку и, одеваясь на ходу, прошел на выход. Ну, а я заняла его место. «Так, уважаемая Рувита, на что жалуемся?» «На жизнь в основном», — улыбнулась я. «Но большей частью на ушибы. Я с лошади упала». «Да, да, так что у нас?» «Со мной лекарь управился еще быстрее. У меня переломов не было, так как я умная, прыгучая и хорошо летаю. Под копыта трусливой бешеной лошади не лезу и топтать себя не позволяю». Кроме того, являюсь счастливой обладательницей пышного боевого платья, которое смягчает приземление. Мои синяки, ссадины и ушибы быстро залечили, посоветовали принять горячую ванну и хорошенечко отдохнуть. И отпустили. Я бодренько вышла из кабинета целителя и узрела подпирающего стену Марку. «Ну вот, а ты боялся», — подмигнула я ему. «Ну что, я тебя вылечила, теперь ты должен меня покормить. Веди!» Блондинчик закатил глаза, но от стенки отлепился и пошел вперед. «Как думаешь, чем нас будут подчивать?» Жизнерадостно поинтересовалась я. «Я жутко проголодалась. Кажется, даже похудела, пока тебя из леса выводила и в академию везла. Ох, непросто быть сильной женщиной!» «Рыжая!» – простонал Марко. «Не бухти, белобрысый!» – отмахнулась я. «О, смотри! Народ идет туда! Наверняка там дают еду!» Я резво обогнала этого тормознутого типа и припустила вперед. «За мной! И нечего так стонать! Я все слышу!» «Рыжая, ты хоть иногда пребываешь в состоянии покоя!» «Случается, но редко!» «Твоя неугомонность меня бесит!» «Честно, правда, как-то тоскливо пробормотал парень...» но ходу прибавил. Ничего, ты просто пока не привык, как обычно отмахнулась я. Столовая была огромная, светлая, с хрустальными люстрами на потолке, мраморным полом и большим количеством столов, застеленных зелеными скатертями. В противоположном конце помещения все пристраивались в длинный хвост и, двигаясь вдоль раздачи, набирали на подносы еду потом расходились, выискивая свободные места за столами разной вместимости. Интересно, а как тут все будут умещаться, когда съедутся студенты со старших курсов? Наверное, питаться нам всем придется по очереди. Все же зал хоть и большой, но не безразмерный. Публика здесь оказалась разная. Были и хорошо одетые юноши и девушки, несомненно, из аристократов. Были и победнее, вероятно, из горожан. А были и совсем скромно выглядящие ребята, эти вздрагивали и испуганно озирались, они явно чувствовали себя не в своей тарелке и не на своем месте. Эти похожи из селян, все же дар может проявиться у любого. Вот и им повезло, если бы не распоряжение короля, они бы так и прожили всю жизнь, ухаживая за огородами или подковывая лошадей». Вон тот бугай явно при кузне подрабатывал. Ух, какие кулачищие и мелкие темные ожоги на руках. А вон у того мозоли, сутулость и до черноты загорелое лицо. Похоже, привык в поле работать. Ну да ничего, за пять лет все притрутся друг к другу. И родовитые аристократы, и дети служанок и мастеровых, и сыновья крестьян – А после окончания академии кто-то из этих скромных ребят вполне может совершить подвиг во славу Фелисии и получить дворянство. «Куда прешь?» – толкнула меня в бок девица в ярко-розовом платье с кучей бантиков. «Понаехали тут, голытьба нечесанная!» «Какая милая платьица!» – улыбнулась я и пригладила свои вздыбленные волосы. «Да, помыть и расчесать их не помешало бы!» Такой очаровательный поросячий цвет. «Что?» Девчонка сначала польщенно улыбнулась, но, услышав мои последние слова, скривилась, словно лимон проглотила. «Нет, правда, очень мило», — продолжила я. «У моей куклы такое было. Однако потом я поняла, что это несколько чересчур и отдала платье сыну нашей кухарке. Ужасный хулиган был в детстве. Он в него нарядил поросенка» то так смешно бегал по двору и визжал. «Элиса!» – одернул меня Марко и закатил глаза. «Ну чего, Элиса?» – пожала я плечами. «Я все же дочь барона, могла позволить себе одевать своих кукол в красивые наряды». «А вы из какого рода рувита?» – любезно поинтересовалась я у девицы, сейчас демонстрирующей яркий румянец стыда. «Возможно, наши отцы знакомы?» «Вряд ли», – выдавила она. «Мой отец — купец первой гильдии». «О, ну, значит, вы не бедствуете. Дорогая, обращайтесь. Я с радостью помогу вам подобрать модные платья, которые будут вас украшать, а не превращать...» М «Да». «О, а вот и раздача», — отвернулась я от девчонки, которая предпочла немного сдать назад и отстать от меня. Похоже, она уже жалела, что распустила язык. Пусть я всего лишь дочь барона, а не герцога, но все же из весьма уважаемого старинного аристократического рода. И столкнись мы вот так не в стенах академии, а где-то в публичном месте. У купеческой дочки вполне могли бы возникнуть большие неприятности. Что бы ни говорили, а аристократы правят этим миром».